Глава пятнадцатая После продолжительного отсутствия Анна, наконец, вернулась в школу. Хиллари только об этом и говорила. «Я сказала классу, что, возможно, девочка будет немного грустной». Она старалась выглядеть удрученной, но чувствовалось, что ей очень нравится играть в этой трагедии едва ли не главную роль. Хотя я не уверена, что дети — Понимают, что такое горе. Им всего семь лет. Откуда им знать?» Оливия покивала. «Да, но кто-то мог потерять бабушку или дедушку». «Или домашнего питомца», — добавила Элейн. «Для маленького ребёнка потеря любимца может оказаться очень болезненной». Я старалась не закатывать глаза и в то же время прекрасно представляла, что Ральф Именно так бы и поступил, узная он, что его смерть приравнивают к смерти хомячка. «Сегодня утром Джон пригласил её к себе в кабинет», — продолжила Хиллари. «Такой заботливый был. Анна дружит с Кларой Хиггинс, и я предложила Кларе временно сдвинуть парты, чтобы они могли сидеть вместе». Элейн кивнула. «Клара, милая девчушка». Она вроде часто бывала у Анны дома? поинтересовалась Оливия. Именно, подтвердила Хиллари. Клара из неполной семьи, у нее только мама, и той приходится много работать. А у нас нет другой девочки по фамилии Хиггинс? спросила Элейн. Вроде есть одна в старшей школе, кивнула Хиллари. Или ее фамилия Хопкинс. Я так понимаю, «Хелен Уилсон теперь тоже мать-одиночка», — задумчиво произнесла Оливия. «Интересно, как она справится?» Шумно отодвинув стул, Элейн встала. «Грустно всё это!» Оливия взяла свою кофейную кружку, собираясь вымыть её, прежде чем мы все разойдёмся по классам. «Бедняжка Анна, кто бы мог подумать?» «Мы все будем присматривать за ней. Конечно же, мы её не бросим». Элейн похлопала Хиллари по плечу. «Здесь она в надёжных руках». О том, что Анна учится в нашей школе, я узнала относительно недавно и, признаться, была удивлена этим. Она ходила во второй класс и, похоже, была спокойным ребёнком. В ней... Худенькой и гибкой чувствовалась та же романтическая мечтательность, как у её отца. В Первую же неделю, узнав, что она вернулась в школу, я решила уделять ей побольше внимания. Когда я дежурила на детской площадке, что случалось почти каждый день, я отыскивала её взглядом в шумном водовороте детей, бегающих сломя голову. Клара Хиггинс, её лучшая подруга, всегда находилась поблизости. Сидя на корточках и почти соприкасаясь головами где-нибудь в углу площадки, они о чём-то шептались или носились вместе со всеми, держась за руки. Но постоянно следить за ней я не могла. Приходилось разнимать дерущихся, отчитывать задир, отправлять к директору тех, кто вёл себя совсем уж плохо. Кому-то оказывать помощь, кого-то утешать, с кем-то посмеяться. Кроме того, мне приходилось присматривать за новенькой девочкой с длинной косой. Роззи, кажется, или Ребекка. Она была совсем маленькой, плохо адаптировалась и старалась держаться поближе к кому-нибудь из дежурных учителей. Девчушка сжимала мои пальцы своей крошечной тёплой ладошкой. Для неё я была как спасательная шлюпка в опасном бурном море. Анна выглядела такой же живой, как её сверстники. Может быть, немного бледная, Но на площадке щёчки становились румяными, и две короткие косички весело разлетались в стороны, когда она с визгом бегала с Кларой. Все мои попытки подойти вместе с Рози или Ребекой поближе к тому месту, где играли Анна и Клара, обрывались тем, что подружки убегали чуть ли не на другой конец площадки, увлечённые какой-нибудь игрой. Побыть рядом с ними во время прогулки было всё равно что пытаться поймать воду. Поэтому оставалось просто набраться терпения и не упустить шанс, если он подвернётся.